Глава 17. Понедельник 8 июня 1987 года. Маделен и Дизере ищут в кладовой с турстюган рис, консервированные томаты и фасоль. Каждый вечер ученики ужинают вместе с другими членами церковной общины и готовят по очереди. Жена пастора Линдберга сделала подборку рецептов, которым они следуют. Сегодня очередь Моделен и Дизере. Вернувшись в кухню, они видят, как по соседнему коридору идет Айна. Она проходит мимо в наушниках, не замечая девушек. Пока Дезире отмеряет рис, Маделен чистит и мелко нарезает лук. Подруга рассказывала ей раньше, что Айна – любимица пастора, поэтому и обязанностей у нее меньше, чем у других. Маделен не знает, правда ли это, Но сейчас, задумавшись, понимает, что давно не видела, чтобы Айна помогала на кухне. Она достает из холодильника говяжий фарш, ставит самую большую из найденных сковородок на огонь и наливает щедрую порцию рапсового масла. Сегодня ужинать будут 8 человек, и как бы не увлекал ее процесс готовки, это еще и большой объем работы. Дезире открывает консервные банки. А это и, как обычно, удается отвертеться, вздыхает она, кивая в сторону комнаты Айно. Наклонив разделочную доску, Моделен высыпает лук на сковородку и он начинает шипеть. Признаться, она не любит сплетничать, но ей постепенно становится ясно, что так раздражает дизере вайна. Может, она не очень хорошо себя чувствует? Пытается Моделен оправдать девушку. Дизера осматривается вокруг, словно желая убедиться, что они по-прежнему одни в кухне. Потом продолжает. «Мне кажется, она хочет внимания. Мечтает, чтобы пастор Линдберг проводил с ней больше времени. Этот плеер Волкман у нее от пастора. Ты знала?» Маделен драматично ахает, показывая, что считает услышанное несправедливым. «Ты уверена?» «Да, пастор сам мне рассказал. Плеер был ей нужен, видите ли». Дизерев вздыхает. «А когда мне что-нибудь нужно, никому до этого нет дела». Дизерев скидывает голову, и Моделен не может сдержать улыбку. «И что же тебе нужно?» Качнув бедрами и делая вид, что поправляет волосы, Дезире отвечает. «Джинсы вайс модели 501, туфли для танцев, пара крупных золотых сережек, купальник с леопардовым принтом, новый лак для волос, пара белых туфель-лодочек, Дезире громко смеется. «Мне продолжить?» «А почему бы и нет?» «Я думаю, нам в Сторстюга нужен кнопочный телефонный аппарат. Этот выглядит так, будто ему сто лет в обед. И я бы не возражала против собственного велосипеда с изогнутым рулем и бирюзовых теней с блеском». «Вполне разумные траты для церковного бюджета», замечает Маделен, выкладывая на сковороду фарш. «Ей нравится, когда Дезире в таком настроении». Слегка наклонив голову на бок, подруга протягивает ей баночку с молотым перцем чили. «Знаешь, только что вспомнила. Я не успела прочитать задание к вечернему кружку по изучению Библии. Можно я отлучусь ненадолго?» Маделен глядит вокруг. Блюдо еще даже и наполовину не готово. Они ни на стол не накрыли, ни салат не сделали, а кухня выглядит так, будто здесь только что произошел взрыв. Но отказывать Дезере не хочется. Конечно, у нее вырывается непроизвольный вздох. Наклонившись к Моделен, дезире быстро целует ее в щечку. От такого интимного действия лицо Моделен заливает краска. Спасибо, дорогая, ты же знаешь, меня бесит, что Айна всегда готова к занятиям. Она отвечает идеально, а я сижу и молчу, как идиотка. Но я обещаю вернуться до ужина и потом помыть всю посуду Чирика и Дезире. Да не надо! говорит Маделен, мотая головой. «Вместе помоем. Ты лучшая!» Дизерей исчезает, а Маделен недоуменно смотрит на фарш, который так и остался лежать на сковороде комком. Перевернув комок, она видит, что мясо начинает подгорать и уменьшает огонь, одновременно бросив взгляд на часы. До ужина остается всего полчаса, а у нее еще масса дел. Маделен в спешке выливает на фарш банку измельченных томатов, пытаясь при этом разделить слипшееся рубленое мясо на мелкие кусочки. Достает чистую разделочную доску для салата и терку для морковки, которую надо очистить, натереть и смешать с чили кон карне. Грязными пальцами она пытается найти нужный рецепт. Бульонные кубики необходимо раскрошить в кастрюлю. Моделен смотрит, уставившись на сковороду. Получается, что надо переложить фарш в большую кастрюлю? Она чувствует, как ее бросает в жар. Опыт приготовления еды у младшей сестры минимальный. Дома питание всегда обеспечивала Патрисия. Левой рукой Маделлен удается нащупать большую кастрюлю и втиснуть ее на заставленную рабочую поверхность. При этом она продолжает читать рецепт. Тушите чили под крышкой в течение 20 минут. Маделлен опять смотрит на часы. У нее нет времени на то, чтобы тушить его 20 минут. Еще надо нарезать салат, слить жидкость из консервных банок с фасолью, перемешать ее с мясом и томатами, а потом добавить соль и пряности по вкусу. Она еще раз перечитывает рецепт. Да, так и написано – добавить по вкусу. Ну как, скажите на милость, она может добавить соли и пряности по вкусу, если у нее нет ни малейшего представления, каким по вкусу должен быть чили. В тот самый момент, когда из кастрюли с рисом убегает вода, в кухню заходит Юнос. Крышка злобно подпрыгивает, и вода шипя заливает конфорку. Маделен вот-вот расплачется. У нее возникает желание вывалить все в мойку и уйти. Она пытается убрать кастрюлю с огня, но вода только сильнее льется через край, и у Моделен вырывается стон. «Помощь нужна?» – спрашивает Юнас, закатывая рукава. «Да не знаю даже», – бормочет Моделен, хватаясь за голову. Юнас выключает огонь, берет тряпку и вытирает воду между конфорками. Потом аккуратно ставит на плиту кастрюлю с рисом, которому еще варится и варится. Моделен смотрит на него с удивлением. «Похоже, ты в курсе, как с этим управляться», замечает она, не скрывая восхищения. Юнос поводит плечами. «Фарш надо смешать с томатами и луком?» «Да», – отчаявшись, говорит она. «Прошло совсем немного времени, и вот уже ситуация под контролем». Чили кон карне попыхивает в большой кастрюле. Юнос натирает морковку, а Маделен режет тонкими полосками салат «Айсберг». Закончив, она накрывает на стол, искоса поглядывая, как Юнос убирает столешницу. Похоже, он точно знает, что нужно делать, и привычным движением протирает тряпкой все вокруг мойки. «Когда ты научился готовить?» Юнас улыбается в ответ. «Не знаю. Я всегда считал, что это классно». На подоконнике стоит серебристый магнитофон-кассетник, тихо играет радио, При первых звуках песни «Стармен» Юнос подходит, чтобы сделать погромче. «Тебе нравится Боуи?» – интересуется Моделен. «Зиге Стардаст – одна из моих любимых пластинок», – обрадованно говорит он. Прислонившись спиной к столешнице, Моделен встает рядом с сыном пастора. Юнос удивляет ее при каждой встрече. «Я думаю, не разучить ли нам с хором песню «Хероус»? Или ты думаешь, это глупо?» «Да нет, было бы классно». Маделен продолжает рассматривать Юноса, пока тот заканчивает прибирать кухню. Ей нравится с ним беседовать. Взглянув на часы, она понимает, что до ужина остаются считанные минуты. «Огромное спасибо за помощь», — говорит Маделен. «Без тебя я бы ни за что не успела». Вытерев руки кухонным полотенцем, Юнос встает напротив. Когда он, протянув руку, касается ее лба, Маделен вздрагивает. «Томатный соус», — еле слышно произносит он. «Я ненавижу готовить», — смущенно улыбается Маделен. Услышав, как прозвучали эти слова, пытается исправить их. «Или ненавижу неправильное, сильно сказано, но я не люблю делать то, что у меня не получается». Юнос наклоняется, чтобы шепнуть что-то Маделен. Он совсем близко. Она даже чувствует щекой его теплое дыхание. «Я ненавижу кружок изучения Библии», — говорит он, медленно прикладывая палец к рту, чтобы показать, что это тайна. «Полагаю, никто из нас не совершенен, смеется Маделен. «Мы такие, какими нас создал Бог», — отвечает Юнос, подмигивая. В этот момент к ужину приходят первые прихожане, и Маделен, еще раз поблагодарив Юноса, выставляет еду на стол. От переполняющей ее радости... Тепло разливается по всему телу, и она вспоминает слова пастора. Свободная церковь, как одна большая семья. Ощущение, что Маделен нашла себе дом, крепнет с каждым днем.